Глава сороковая. Вот это новости. Ускользающее, получившее задание. День получился таким же бестолковым, как и утро. Она попробовала попасть в госпиталь к Синклеру, но его погрузили в искусственный сон. То есть приблизиться к нему получилось. Персонал вдруг оказался в разных местах, в операционной, рассредоточился по другим палатам, а кто-то вдруг застрял в кладовой. но разбудить больного она не решилась. Потом в учебном блокноте появилось уведомление, что ее ожидает ректор Адам Син. Минут десять девушка колебалась. Идти или не идти, но любопытство взяло вверх. Тем более, что Рит о ректоре отзывался вполне благосклонно. И еще книга. Другого человека, у которого больше полномочий, чтобы предоставить некромантам гримуар для изучения, в Академии просто не было. Вивьен не сумела бы объяснить, почему после вчерашней оглушительной неудачи, закончившейся вмешательством Чедвика, она пришла к выводу, что самостоятельно разгадает сокрытые в книге тайны. На подходе к кабинету она полюбовалась, как кариатиды сменяют друг друга. Здоровый бородатый атлант подвинулся, освобождая место для хрупкой на вид феечки. Впрочем, каменная красавица не уступала ему в росте, иначе в академии подкосился бы потолок. У самых дверей она услышала возгласы, которые явно раздавались из ректорской святая святых. «Распоясались! Кого вы пускаете в моё отсутствие? Я совершенно точно оставлял запас в третьем ящике слева и во втором справа!» Вивьена аккуратно постучалась. Чуть ее подсказывало, что приглашение ждать не стоит. За столом сидел мужчина, не такой старый, как она себе представляла, седовласый и с очками с толстыми стеклами, нелепо сдвинутыми на макушку. «Добрый день, ректор Син. Я ассистентка профессора Рида Чедвика. Вы перевели меня к нему в помощницы на прошлой неделе». «А что, у тебя есть возражения? Что за молодежь пошла?» «За право работать бок о бок с нашим уважаемым некромантом многие готовы заплатить!» Сердито и одновременно беззлобно проворчал ректор. Глаза Адама Сина вдруг перестали метать молнии. Он вспомнил, кто это перед ним, и это значило, что забыл не так уж и крепко. То есть он, ректор, по-прежнему держал руку на пульсе. Без всяких новомодных штучек с искусственными запоминалками и заполнялками. «Не отвечай, я тебя узнал. Ты наша проблемная шестикурсница, переданная Риду на перевоспитание». Но он, видимо, подошел к вопросу слишком серьезно и исчез. Уже третий раз за месяц. «Книга-органайзер на вашей кафедре фиксирует все его отлучки с территории Веренеи». «Профессор отдал много сил во время вчерашней битвы с темным злом». Протяжно затянула Вивьен. Она заметила, что люди предпочитают подвывать, когда речь шла об опасном и таинственном. О, как быстро учишься. Это любимая тема Чедвика. мирное происхождение некромантии. Но меня сейчас не очень сильно волнует возмутительное поведение вашего завкафедрой. Вивьен нервно переступила с ноги на ногу. Неужели кто-то разболтал Сину про ее хвост? Он появлялся так не к месту. Правда, те, кто его замечали, чаще предпочитали не доверять глазам, чем сомневаться в ее человеческом происхождении. Также не стоило сбрасывать со счетов интригана Доу. Он так и не дошел до ректора со своими новостями. «Если вы получили жалобу от Декан артефакторов, то с потопом и протечкой мы никак не связаны». Осторожно прощупывала почву Бесовка. «Дело в том, что мы с Ридом не пара. Нам необходимы две раздельные спальни. Еще профессору требуется отдельный кабинет и гостиная». «Вот как? Оранжерею ему не разбить? Прямо там?» Не удержался Адам. «Милая моя, с этими обстоятельствами справиться несложно. Но сейчас у меня есть вопрос, точнее два». «Когда вернется Чедвик и что мне делать с правителями, которые требуют от Академии выдать им некромантов, самых лучших?» К такому повороту Вивьен не готовилась и на всякий случай решила не возражать. «Конечно, есть несколько на примете. Как личная помощница профессора, я знаю наиболее перспективных». «Достаточно будет и убедительных. Мы оказались в дурацкой ситуации». Академия территориально стоит на землях двух королевств сразу. И сейчас оба правителя призвали отправить к ним всю вашу кафедру. Они хотят устроить настоящую бойню против друг друга. «Но зачем?» – возмутилась Вивьен. «Всему виной эта клятая книга. Полагаю, что ее энергии только-только хватило, чтобы набедокорить. У одного ожило миниатюрное кладбище домашних животных». У второго – маленькая семейная усыпальница. Теперь им нужна тяжелая артиллерия, а именно некроманты. Желают, так сказать, превратить свои карманные войска нежити в заметную силу, масштабировать. Ректор замолчал и напряжённо задумался. Рука сама потянулась к ящику стола. Он поймал себя на этом жесте и вздрогнул. Вивьен углядела бесплодного прислужника – который с опаской выглядывал из-за дверцы шкафа. «Все ясно», – почуял демона и не торопился показываться. В отличие от людей, представители ее расы прекрасно видели эти полупрозрачные фигуры. Слуга все же выступил на середину комнаты и бочком-бочком приблизился к столу. Он умудрился впихнуть призрачную фляжку во второй боковой ящик. Там емкость превратится в обычную, Чего удивляться? Бесплотные зачастую перенимали привычки своих хозяев. Засмущавшийся слуга окончательно испарился. Адам Син, наоборот, встрепенулся, как боевой конь, угадавший, что вскоре прозвучит призыв наступать. «Ох, милая, ты еще здесь?» «Подумай, кто из ваших мог бы побеседовать с вояками и убедить, что практической пользы от вас ноль, и произошла самая банальная утечка?» Как не вовремя испарился Чедвик. Одного его присутствия было бы достаточно, чтобы они передумали иметь под боком некроманта.